Глава восемнадцатая. Восемнадцатая марта. Шестнадцать часов тридцать девять минут по Центральноевропейскому времени. Прага. Чешская республика. Горячая кровь на моем языке. Легион знал, что на самом деле это не его язык. Его тело, глубоко проросший им темный сосуд, именуемый Леопольдом, Лежала распростёртая в недрах грохочущей повозки. Окна были затемнены, отсекая жар вечернего солнца. Он чувствовал, что закат близок, но до той поры вынужден было охотиться на расстоянии, смотреть через другие глаза, направлять свою волю в тех, кто был помечен его клеймом. Находящаяся рядом женщина-сингвинистка Эбигейл управляла повозкой, этим огромным гремящим чёрным экипажем, который, будучи приведён в действие, выплёвывал ядовитые клубы дыма. Она, похоже, не обращала ни малейшего внимания на солнце. Сангвинистское вино защищало её от света. Его святость действовала подобно щиту. Легион намерен был заклеймить побольше таких, как она. Дабы создать воинство, которое сможет передвигаться на свету и во тьме, намерен был приумножить ряды своих рабов для грядущей войны. Кровь вновь воззвала к нему, привлекая его внимание к крабу, который пировал над телом пожилой женщины в маленькой комнате, полной сухих трав, пыли и книг. Демон простёр свои чувства ещё дальше, видя тремя парами других глаз. Ещё три раба, связанные его волей, крались по тёмным тоннелям, приближаясь к сокрытой внизу добыче. Легион собрал этих и иных своих рабов в городе Праге, дабы уничтожить пророчество, воплощённое в трио: воителе, женщине и рыцаре. Отныне им нигде не будет покоя, не будет безопасного укрытия. смертных он намеревался просто убить, но тот, кого именували Корцей, ты будешь искуснейшим из моих рабов, орудием, обращённым против небес. Но сначала легиону нужно было выгнать рыцаря на открытое место. Он поднял руку, глядя, как на ладони свиваются кольца тьмы, а потом послал приказ тем, кто нёс его клеймо. Убейте их. Но сохраните рыцаря для меня. 16 часов 50 минут. В комнате с атанором повисло молчание. Джордан оттолкнул Эрин к себе за спину. Рун, София и Христиан вытащили клинки и устремили взгляды в дальний конец тоннеля, на подножие лестницы, ведущей в верхние помещения музея. Что вы делаете? спросила Тереза, заметив оружие. И прикрыла горло ладонью. Эрин взяла девушку за другую руку. Держитесь ближе ко мне. Джордан сделал шаг вперёд и схватил единственное оказавшееся под рукой оружие старую железную кочергу, которая стояла прислонённая к дверце печи. Совсем не то, что пистолет-пулемёт, который у него отобрали, но тоже сойдёт. Эрин заметила, что он вооружился, и сделала то же самое. Она схватила колбу за длинный носик и разбила о круглое основание, получив тем самым стеклянный стилет. Тареза ахнула, увидев такое варварство, но продолжала держаться рядом с Эрен. Дым, произнёс Рун, стоявший у двери. Джордан сместился так, чтобы заглянуть ему через плечо. Из лестничного колодца в дальнем конце тоннеля текли клубы чёрного дыма. они словно скатывались по ступеням заполняя собой ход должно быть наверху всё горело моя моя мать воскликнула Тереза и сделала шаг вперёд но ирина удержала её и отнуть не зря из дымного облака появилась тёмная фигура она словно рухнула сверху припав к полу Это оказался высокий бритаголовой мужчина мощного телосложения. В кулаке он сжимал нож. Его белая футболка была покрыта алыми пятнами свежей крови. Он обнажил клыки, втягивая воздух, внюхивая жертву. Джордан заметил на его горле пятипалое чёрное клеймо, отмеченное порабощённого стрегоя, такое же, как у того, кто напал на него в пещере в Кумах. София зашипела. Она тоже увидела эту метку. Стрегой опустил взгляд на этот шум и метнулся вперёд, двигаясь с невероятной скоростью. Рон прыгнул в тоннель, чтобы перехватить нападавшую тварь. В каждой руке священник держал серебряный карамбит. Изогнутые клинки были похожи на длинные металлические когти. Оказавшись лицом к лицу со стрегоем, он нанёс удар. но лишь впустую полоснул по воздуху. Стрегой провёл ложный выпад у самого пола, развернулся и ударил ножом изо всех сил. Но в последний момент развернул клинок и впечатал стальную рукоять в висок руна. От удара тот отлетел к стене тоннеля и пошатнулся, явно оглушённый. Стрегой промчался мимо него, устремившись прямо к Софии и Христиану. Элизабет подалась вперёд. В голосе её прозвучала тревога. «Рун!» Джордан отпихнул Эрин и Терезу ещё дальше назад. И с опозданием на миг осознал, насколько ошибочной была его тактика защиты. Позади него раздался скрип старых петель. Он развернулся как раз вовремя, чтобы узреть, как чёрный силуэт появляется из маленькой дверцы, ведущей в потайной ход императора Рудольфа. Стригой вырвал Терезу из рук Эрин и перервал девушке горло. Её изумлённый крик захлебнулся в крови. Ещё один стригой следовал по пятам за первым. Он направился к Эрин, держа в руке длинный клинок. Но Джордан уже сорвался с места. Оказавшись рядом с Эрин, он рывком отбросил её себе за спину и парировал удар клинка стригоя своей кочергой. Сталь зазвенела о железо, и в голове Джордана возникла неожиданная мысль. «Откуда у меня способность двигаться так быстро? Её не должно быть». У него не было времени обдумать эту загадку. Оставалось лишь благодарить неведомо кого за такую быстроту. Стрягой зарычал, отдёргивая нож и пригибаясь. Позади него второй монстр покончил с Терезой и присоединился к своему напарнику, шипя на Стоуна сквозь окровавленные зубы. Похоже, на мгновение они даже испугались Джордана, не понимая, откуда у него такая скорость и сила. Затем к нему присоединились Христиан и София, встав по обе стороны от него. Христиан воздел длинный меч, София держала в каждой руке по кинжалу. трое против двух. Такой расклад нравится мне больше. Но затем из тоннеля показался третий стрегой, настоящий великан, высокий и широкоплечий. Вот вам и весь расклад. Эрин схватила металлические щипцы, готовая прийти на помощь. Мы должны выйти на солнечный свет. Легче сказать, чем сделать. А солнце уже близилось к закату. Звон металла позади подсказал Джордану, что Рун и Элизабет всё ещё сражаются с первым противником в тоннеле. Значит, этот путь перекрыт. И к тому же ступени, ведущие наверх, уже охвачены огнём. Джордан сосредоточился на трёх врагах, стоящих перед ним. Из тоннеля за их спинами в комнату просачивался через маленькую дверцу дым, несущий с собой запах горящего дерева и бензина. Похоже, те, кто устроил на них засаду, подожгли и тайный ход, дабы удостовериться, что никто не сбежит этим путём. Огромный истрегой, явно предводитель этой банды, выдвинулся вперёд, отпихнув двух остальных. Лицо его было сплошь покрыто шрамами. Глаки пожелтели. Он поднял широкий меч и начал вращать им в воздухе с такой скоростью, что лезвие размылось в серебристое пятно. Христиан шагнул ему навстречу, чтобы отразить атаку. Но один из стрегоев поменьше прыгнул вперёд, двигаясь со сверхъестественной скоростью, и опрокинулся на гвиниста на землю. Второй бросился на Софию, отшвырнув её катанору. Джордан поднял кочергу, осознавая, что гигант просто играл с мячом для отвлечения внимания. И это позволило двум другим стрегоям напасть на соратников Стоуна, нейтрализовав самую большую опасность. В итоге остались лишь Джордан и Эрин. Но «Ну посмотрим, на что ты способен, громила. Джордан кинулся на вооружённого стрегоя и нанёс мощный удар по вращающемуся клинку. Силу соударения он ощутил всем телом, от плеч до ступней. Но, похоже, и Стрегой почувствовал то же самое. Гигант выронил звенящий меч и отступил назад на шаг. Его губы изогнулись в ухмылке, и он прыгнул на Джортана. Это было всё равно что получить удар бампером мчащегося грузовика. Стол ун отлетел назад и ударился о стол, круша стеклянную посуду. В его предплечье впились зубы. Клыки достали до самой кости. Но вместо парализующей боли Джордан ощутил, как по его руке струится огненная вспышка. Стрегой закричал и выпустил руку сержанта, потом отшатнулся назад, царапая ногтями собственное лицо. Джордан видел, как плоть стрегоя идёт пузырями и обугливается. Из под неё вытекает кипящая чёрная кровь. Монстр корчась, упал на пол, а в это время незримый огонь с невероятной быстротой пожирал его тело. Джордан посмотрел на свою раненую руку, потом вновь перевёл взгляд на гиганта. Моя кровь яд для них. Но вместо страха его объяло спокойствие, становящееся с каждым мгновением всё сильнее. Всё вокруг двигалось неспешно, словно при замедленной перемотке кадра на экране. Звуки стали приглушёнными, свет принял золотистый оттенок, окружающий мир подёрнулся дымкой. Стрегой, соражавшийся с Софией, испугался того, что случилось с гигантом. и в панике бросился к охваченному огнём тоннелю. Христиан воспользовался замешательством второго стрегоя и одним ударом смахнул ему голову с плеч. Джордан взял со стола осколок битого стекла и, не думая о том, что делает, оказался рядом с бегущим врагом. Он схватил монстра за загривок и одним движением перерезал ему горло, потом уронил тело на землю. Обернувшись, Стон обнаружил, что Эрин дёргает его за руку, кашляя от дыма и пытаясь привлечь его внимание. Над нами горит потолок, крикнула она ему. И её голос звучал так, словно они находились под водой. Верхние комнаты скоро рухнут сюда в подвал. Он последовал за ней по пути, увлекая за собой Христиана и Софию. В тоннеле Элизабет крепко держала Стрегоя, обхватив его сзади обеими руками, в то время как Ру нарудовал ножом. Для нового зрения Джордана рука священника двигалась невероятно медленно. Клинок рассыпал крошечные отблески света. Струя чёрной крови Стрегоя словно бы зависла в воздухе. Когда тело последнего врага рухнуло на пол, Эрин потянула Джордана дальше. Она указала куда-то за плечо Руна, на дверь у подножия лестницы. Нам надо попасть в тот тоннель, ведущий к Староместской площади. Но едва он глянул в ту сторону, как с потолка сорвалась дубовая балка и обрушилась на каменный пол, разбрасывая по сторонам пылающие угли. Новый поток дыма ворвался в тоннель. Мы опоздали, воскликнула Эрин. 17 часов 2 минуты. Грейнджер задыхалась в дыму. Её лёгкие горели, глаза слезились. Потом рядом оказался Рон и набросил ей на голову куртку. К счастью, у снгвинистов не было необходимости дышать. "Пригнись", посоветовал ей Рон. Она повиновалась и подтянула повыше край своего промокшего от дождя воротника, дыша через влажную ткань. Христиан и София, шедшие впереди, прокладывали путь, отбрасывая в стороны горящие балки и упавшие с потолка камни. Снова посыпались обломки. Верхние комнаты рушились в тоннель. Еще дальше впереди Элизабет вцепилась в дверь, преграждавшую им единственный выход, изо всех сил стараясь открыть путь к спасению. За спиной женщины пылал охваченный пламенем лестничный колодец, превратившийся в устье огромного камина. Эрина глянулась назад, хрипло кашляя. Джордан, словно во сне, шёл за ней, явно не замечая ни дыма, ни пожара. Она вспомнила, что случилось с тем огромным стрегоем, как вскипела его плоть от крови Стоуна. Женщина наблюдала подобное и раньше. Когда на Стрегоя впопадала ангельская кровь. Было ли это ещё одним доказательством ангельской природы Джордана, и что это означало для человека, которого она любила? Громкий лязг металла снова заставил Эрин взглянуть вперёд. Элизабет сорвала дверь с петель. "Быстрее", позвала она, смахивая горящие угли с плеч своего облачения. Потом Графиня нырнула в лежащую впереди тьму, скрывшись из глаз. Эрин боялась, что женщина может воспользоваться этой возможностью, чтобы сбежать. И я не смогу винить её за это. Все они кинулись в тоннель и помчались по нему, преследуемые дымом. Христиан и София бежали впереди плечом к плечу вслед за Элизабет, явно ожидая новой опасности, нового нападения. Рун продолжал прикрывать Эрин, следом двигался Джордан. Когда свет позади них померк, Грейнджер сунула руку в карман и вытащила маленький металлический фонарик. Она нажала на кнопку, и узкий луч света пронзил тьму. Лёгкие её всё ещё болели. Она надрывно кашлянула, отчего световое пятно прыгало туда-сюда. Сзади раскатился громовой удар. Эрин представила, как обрушивается окончательно тоннель алхимиков. Наконец, впереди стукнула дверь, и в тоннель хлынул свет. Солнечный свет. Благословенный солнечный свет. Она поспешила навстречу ему. С каждым шагом воздух становился всё более свежим, чистым и холодным. Подойдя достаточно близко, Эрин заметила Элизабет, держащую дверь открытой для них. Значит, она не сбежала. Они с облегчением вывалились в залитый солнцем переулок, окровавленные, обожжённые, но живые. Эрин немедленно обернулась, чтобы взглянуть на Джордана, обеспокоенная тем, что он не сказал ни единого слова за всё время их бегства по тоннелям. Она коснулась его щеки, но затуманенный взгляд его синих глаз был устремлён куда-то вдаль. В душе женщины поднялась паника, но она решительно подавила её. Не отнимая ладони от его пылающей щеки, она позвала: "Джордан, ты меня слышишь?" Он моргнул. "Джордан, вернись". Стоун мигнул ещё раз, вздрогнув всем телом. Постепенно глаза его сфокусировались, и он смотрел прямо на неё. "Эрин?" сержант говорил неуверенно, словно на самом деле не узнавал её. "Верно", произнесла она тихо, потрясённая и напуганная. "Ты в порядке?" Он наконец встряхнулся, словно пёс, затем обвёл взглядом остальных. "Я в порядке. Мне кажется, Возможно, он был просто не в себе, наглотавшись дыма, предположила Элизабет. Но Эрин в это не поверила. Что бы ни творилось с Джорданом, дым не имел к этому никакого отношения. Она взяла его за руку и откинула его разорванный рукав, чтобы осмотреть отмеченную от укуса. Рана уже начала затягиваться. Края плоти сомкнулись, как будто нападение произошло не считанные минуты назад. а минимум за несколько дней до этого. Ещё более встревоженная, Гренджер обнаружила красную полосу, которая шла от бицепса к ране, образуя причудливый узор по краям исцеляющейся плоти. Она потянула обрывки его рукава ещё дальше вверх, чтобы найти источник. Эта линия тянулась от старого шрама, оставшегося после удара молнии, когда Джордан был подростком. Он сделал поверх шрама татуировку на память о том, как едва не погиб в грозу. И синий узор был похож на причудливый цветок. Но этот алый отросток был чем-то новым. Эрин провела вдоль него пальцем, ощутив жар, излучаемый этой полосой. Твоя татуировка растёт. Джордан отдёрнул руку и быстрым движением поправил рукав. Скажи мне, что происходит? требовательно произнесла Эрин. «Не знаю». Пробормотал он, слегка отвернувшись. Это началось, когда Томми коснулся меня, исцеляя. Сначала это было просто ощущение жжения. Но тогда, как давно, оно стало сильнее, когда Стрегой ударил меня мечом в кумах. И ещё сильнее вот только что, когда этот гад меня тяпнул. Джордан старательно отводил взгляд от Эрин. Она взяла его за руку. По крайней мере, он позволил ей это. Как если бы ощутив душевную боль Эрин, Рун мягко погладил её по плечу. "Нам нужно идти", сказала Элизабет, когда вдали завыли сирены. "Солнце скоро сядет". Но куда им было идти? 17 часов 37 минут. Легион наблюдал за горящим зданием. за тем, как распространяется пожар, зажженный его рабами. Он смотрел, как алое пламя танцует в серых небесах и перебирал воспоминания об этом месте. Именно в этом доме находилась комната, где он был заточен внутри зеленого алмаза. Из сплетенных струек дыма 666 сущностей, составлявших его, он извлекал обрывки памяти о тех временах. Старик с белой бородой расхаживает по ту сторону зеленоватой стеклянной преграды. Солнечный свет сжигает кожу, плоть и кости, оставляя только дым. Этот дым, гонимый яркостью дня, отступает в темное чрево холодного камня. За пределами повозки, где скрывался легион, продолжало реветь пламя, поглощая всё. превращая полное страдание и историю в пепел и дым. вполне соответствует. Он послал приказ Эбигейл. Повозка взревела и отъехала от тротуара, уносясь прочь от пожарища. Глазами своих рабов демон видел, как его враги одолели его слуг там, внизу. Он не знал, какая судьба постигла предречённая трио. Но он оставил им лишь один путь, один открытый тоннель. Если они выжили, то пойдут прямиком в его ловушку. А легион уже призвал в Прагу дополнительные силы, собирая бурю, чтобы потом выпустить её на волю. Он дожидался лишь последнего элемента. Глядя сквозь затемнённое окно на тускнеющий шар солнца, лежащий почти на самом горизонте, демон думал: Возможно, этот день остался за ними, но ночь будет моей.